Семьдесят девятое. Февраль десятая. Да, да, да. Представление перед духовным оком лика учителя имеет громадное влияние на всю жизнь человека. Но люди предпочтут остаться нищими в духе, чем подумать о наинужнейшем. Казалось бы, легко и просто следовать данному указанию. но даже знающий, даже прикоснувшийся к учению, часто проходит мимо. Луч, посылаемый, несёт в себе образ владыки. Лик, принявший, устанавливает связь с лучом и получу получает. Когда приходил, говорил о царстве и сокровищах драгоценнейших, но люди хотели видеть во мне земного царя и думали о богатствах земных. и земного благополучия домогались. Но это было давно. А теперь, к сожалению, даже и ныне многие подходят к учению с корыстными или личными целями, думая приуспеть в делах земных, но не надземных. Многие бессознательно ищут и домогаются благополучия земного, но не преуспея ни в духе. И многих ждёт жестокое разочарование. Труден путь духа, и не сулит он покоя. Наоборот, отягощение обстоятельствами усиливается по мере роста духа. По силе испытаний. Чем сильнее дух, тем труднее испытаний. Рост трудностей указывает на рост духа. И не может мудрый сетовать на то, что растет его дух, и что он имеет к тому доказательства явные в росте трудностей жизни. по духу и жизнь. Заботы растут, а с ними и сложности. Опасности следуют по пятам. Но нерушим дух и неуязвим явлением плотного мира. Люди полагают, что с разрушениями внешними терпит ущерб и дух, но эго человека не может быть разрушено изменениями на физическом плане. нас стоит из материи более тонкой даже если целую жизнь земную целые неудачные воплощения вычеркнуть из книги его жизни эго остаётся нерушимым это надо понять должен сказать себе человек в сферах земных плотных нет ничего моего и нет ничего прочного от меня неотъемлево всё не моё Ничто не принадлежит мне, я лишь гость в мире земных снов и иллюзий. Плотный мир утверждает себя и значимость свою для человека, но мудрый говорит, что физический мир со всем, что в нём, лишь опытное поле для сознания, всходы которого меняются ежегодно. Мир плотный не самодавлеющий и не самоцель, ибо придёт и земля, и луна, и солнце, Мир плотный, лишь ступень к высшим мирам, а земля к высшим планетам. Но вечен и безвременен дух. Странник вечный, путь проходящий горкой стезёю земли, жизни бессмертной, огнями сияющий, вам на земле не найти. Поэтому говорю: птицы имеют гнёзда, и звери норы, но сын человеческий не имеет места, где Преклонит главу. Надо сердцем почуять тщетность жизни земной. Революция заключается не в том, чтобы что-то построить или создать, но в том, чтобы, создав или построив, точно же идти дальше. Идти без конца к новым и новым достижениям, не останавливаясь и не успокаиваясь ни на чем. Потому мы приветствуем строительство нового мира, как новую мощную ступень эволюции, уявляющуюся в новых формах жизни. Пусть постоянно старое заменяется новым. Таким бы хорошим ни было это старое, оно нехорошо уже по одному тому, что оно старое, следовательно, нуждающееся в усовершенствовании. Старая ступень эволюции всегда будет защищать и отстаивать себя. и бороться за своё существование, но мы всегда снова. Учитель нов в каждом мгновении. И утверждение вечно нового в жизни является и в основной задачей.